Наказание рожгами в тех местах вообще бывало нелёгкое, а в некоторых случаях даже жестокое. В декабре 1863 года Змийногорский волостной старшина Турбин и сельский староста Клепиков безвинно наказали 10 человек обывателей, дав им от 90 до 300 ударов каждому. В мае 1865 года В деревне Белининой были наказаны две девушки за недоказанную кражу 12 рублей, и притом столь варварски, что одна из них оказалась с по медицинскому свидетельствуни иссечённую от спины до пят, а в некоторых местах, особенно на ногах, кожа висела клочьями. Её привязывали к столбу и наказывали четыре раза от 30 до 50 ударов в каждый. К тому же она была беременна и вскоре после того родила мёртвого ребёнка. Иногда волостной суд наказывал крестьян рожгами, как кажется, единственно для компании с другими. Так, например, в апреле 1871 года один сотский из Зыряновского волостного правления вместо того, чтобы караулить взятых для вытрезвления трёх обывателей, пропьянствовал с ними целую ночь. Волостной суд приговорил его к наказанию розгами, да к статье двух других сотских его товарищей за то, что они, будучи трезвы, не удержали от пьянства собрата своего. Самым позорным, обесчещивающим наказанием, Томские крестьяне считали экзекуцию розгами в соединении с рамотой, заключавшейся в том, что преступника сверх наказания водили ещё по улице. Так один вор был приговорён к двадцати ударам розок, но с тем, чтобы его в течение двух праздников водили по селению с надписью вор. То же пристрастие к розги в первые годы после освобождения можно было наблюдать и в других местах. В Киевской губернии, например, писал Дошкевич, розгу в начале применяли иногда не только сверх меры, Но даже распространяли её на изъятых от телесного наказания женщин, которых за всякие пустяки продолжали сечь ещё в 1876 году. По мнению этого автора, щедрое расточение рожгами можно объяснить рабскими наклонностями массы, вынесенными ею из крепостного ига, когда рога имело громаднейшее распространение. По мере того, как у крестьян на свободе стало пробуждаться человеческое достоинство и как подрастало новое, не рабское поколение, розга начала падать всё более и более.